Глава 41 первая. Побег к водопаду. Алина бежала, не оглядываясь и перепрыгивая через ступеньки и тела. Она расталкивала людей и шаг за шагом приближалась к выходу. Никто ее не останавливал. Вот каблук зацепился за край ковра, она взбахнула руками, пытаясь удержаться от падения, но кто-то сзади вдруг оказался твердой опорой. Он буквально вытолкнул ее за дверь и придал ускорение. «Водопад! Пещера!» Она опять услышала эти слова и еще что-то, но не поняла. Алина сбросила и вторую туфлю, и теперь мчалась к лифту босиком. В какой-то момент вдруг поняла, ее не преследуют. Уже нажав кнопку вызова, оглянулась. Сзади охранники боролись с двумя мужчинами. Один из них стоял, прижавшись спиной к стене и отражал атаки тростью. Двери лифта закрылись. Последняя картинка, отпечатавшаяся в воспаленном мозгу, высокий мужчина в черном смокинге, державший перед собой палку. В лифте Алина пришла немного в себя. Посмотрела в зеркало и ужаснулась. Растрепанные волосы лежат на лице, косметика размазана, узкое черное платье с блесками на одном упаку порвано по шву и держится только на плечах. На колени зияет дыра с целым веером стрелок. Алина покосилась на камеру, висевшую в углу, и быстро сбросила колготки. Только сейчас поняла, что это безумное предприятие похоже на авантюру. Из здания ей не выбраться. Охрана по видеонаблюдению уже догадалась, что запланированное представление провалилось. Она наверняка уже разбирает завал. Двери лифта открылись. Девушка осторожно выглянула в холм. Там спокойно бродили люди, звучала музыка, и никто не волновался. Будто здесь текла другая жизнь, радостная, счастливая, без наркотиков и насилия. Алина вышла, но испугалась пересекать свободное пространство. Тогда она повернула налево от лифтов, где увидела табличку туалетов. Заскочила в кабинку и замерла, прислушиваясь. Никого. Она села на унитаз. Надо прийти в себя и обдумать дальнейшие действия. Евр по-прежнему спрятана в бюстгальтере, а вот справочник покериста остался в комнате. Слишком маленькая сумочка была аксессуаром к нарядному платью. — Что делать? — шептали пересохшие губы. — Бежать к водопаду? Но она не знает, где он находится. И потом, можно ли доверять словам незнакомца? Вдруг это ловушка? Она так, ничего и не придумав, хотела уже покинуть кабинку, как дверь туалета открылась. — Смотри, свободная кабинка! — сказал кто-то по-английски. Алина обрадовалась, что можно послушать новости, но уже через пять минут разочаровалась. Девушки болтали о кавалерах, о том, какой вкусный салат из утки с рукколой и о том, куда они направятся после ужина. — Ты видела их? — неожиданно спросила одна дама. Алина с трудом расслышала ее из-за шума воды, лившейся из крана. — Моделей? Да, красотки, ничего не скажешь. Интересно, как они достигают такой внешности? — Пластическими операциями, как же еще? — Согласна, их сегодня что-то рано увезли. Наверное, клиенты отказались. Засмеялась другая и что-то добавила по-испански. — Ой, прости, я знаю, что ты плохо понимаешь наш язык. — А тебе не кажется, не отступала первая, что сегодня как-то охрана суетится? — Почему ты так решила? — Обычно в лифт никого из посторонних не пускают, а сейчас он свободен. — Пошли? — Давай. — Простите меня, — вышла из кабинки Алина. Девушки взвизнули и отпрянули от двери, но остановились. — Что-то случилось? — вежливо спросила одна, высокая брюнетка в такой короткой юбке, что было видно нижнее белье при малейшем движении. Она смотрела на босые ноги Алины и разорванное платье. — Нет, ничего страшного, я сломала каблук, упала и платье разошлось по шву. Теперь сижу здесь и боюсь выйти. — Может, вам вызвать такси? — доброжелательно откликнулась изящная блондинка. — Не надо. Меня ждут на стоянке друзья, но я не знаю, как выйти к ним в таком виде. — О, это не проблема. Девушка достала из объемной сумки косметичку и в несколько приемов привела лицо и волосы Алины в порядок. Она посмотрела на себя в зеркало и опять удивилась преображению. Серая мышка вернулась на родину. алена сразу почувствовала себя уютно. — А что с платьем будем делать? — спросила блондинка свою подругу. Но та не отвечала. Она смотрела в упор на Алину и, кажется, о чем-то размышляла. Наконец тихо сказала. — У тебя колье бриллиантовое? — Алина схватилась рукой за горло. Она совсем забыла, что сегодня на нее стилисты надели тяжелые украшения. Зачем она спрашивает? Хочет обокрасть? Нет, бижутерия. На всякий случай солгала она осипшим голосом. А вот платье от кутюр. Не хотите поменяться? Вопрос вылетел неожиданно. Алина испуганно замолчала. Что я несу? Совсем мозги потеряла. Сейчас девицы выйдут из туалета и доложат обо мне охране. Мысль о том, что побег опять закончится ничем, расстроила ее. На глаза навернулись слезы, но брюнетка вывернула ворот платья и посмотрела на лейбл. Хмыкнула, покачала головой. — А что? Я не против, — согласилась она. — Меняемся? Я тебе джинсы, а ты мне платье. Она распахнула сумку, где, как в Греции, было все. Косметика, одежда, бутылка с водой, пакет с чипсами, зеленое яблоко и еще множество мелочей. Алина кивнула, закрыла дверь на защелку и быстро сняла платье. Джинсы немного висели на бедрах а футболка, которую к ним прилагалась, забыла, когда ее ткани касался утюг. Но Алина безмерно была рада преображению. — Извини, обувь не могу отдать. — Спасибо, вы меня выручили, девчонки, а как пройти к стоянке? Есть другой выход? — Нет. — Пошли, мы тебя проводим. Три девушки вышли из туалета, возле которого стояли возмущенные дамы, желающие облегчиться, и быстрым шагом пересекли холл. Басы ноги Алины звонко шлепали по мрамору, и она каждый раз испуганно оглядывалась. Боковым зрением она вдруг увидела, как со стороны лифтов появилась охрана. Секьюрити пока их группу не заметили, поэтому она ускорила шаг. Девушки выскочили на улицу, пробежали еще несколько шагов и, завернув за угол отеля, остановились. «Ты от кого-то скрываешься?» весело поинтересовалась брюнетка, обмахиваясь ладошками. «Вспотела, пока за тобой гналась!» «Нет, что ты!» — Все в порядке. Вы идите, отдыхайте. Спасибо большое за помощь. Я пойду, поищу друзей. — А как ты босиком будешь? Холодно? Действительно, пока адреналин бурлил в крови, Алина ничего вокруг не замечала. Только сейчас поняла, что сильный ветер треплет волосы так, что приходится их придерживать рукой. — Ладно, бери мои носки, — залезла в сумку брюнетка. — Кроссы, прости, не дам. Но Алина и носкам была благодарна. Она натянула их на ноги, попрощалась с девушками и, когда они свернули за угол, осторожно огляделась. Где искать водопад? Зачем? Кто ей помог? Вопросы мелькали в голове один за другим, но ответа не было. На задорках отеля началась суматоха. Алина сначала сделала два шага навстречу людям, но увидела охрану в черном, испугалась и сразу присела за куст. Темнота скрыла ее от посторонних глаз. Но сколько она здесь просидит? Алина чувствовала, как холод начинает пробирать до костей. Порыв выйти и попросить помощи пропал. Никому нельзя доверять. «Ой, девушки знают, где я осталась. Вдруг расскажут». Эта мысль вызвала панику. Алина заметалась, не зная, куда бежать. «Водопад! Где он?» Она вглядывалась в темноту. На освещенном пространстве не было даже намека на водопад. Она видела только хвост подъемника и один вагончик. Возможно, надо обогнуть отели посмотреть с другой стороны. Выйти на площадь перед входом она не могла. Значит, надо пробираться через задний двор. Девушка, сдерживая стук зубов, кралась вдоль стены и пока оставалась в тени. Подобравшись ближе к выходу на задний двор, она прислушалась, но ничего не поняла. Люди саютились, бегали, но кричали по-испански. Ей даже показалось, что она слышит голос Артура, отдававшей команды. Через пять минут двор очистился, и наступила относительная тишина. Алина осторожно выбралась из укрытия, бесшумно добралась до одной машины, потом до другой. Остался последний, самый страшный рывок, мимо освещенного входа к кустам с другой стороны стены. Она уже приготовилась бежать, как вдруг дверь открылась, и показался водитель, который ее сопровождал. Она упала на колени и забралась под автобус, стоявший рядом. Алина видела ноги в черных ботинках, слышала, как водитель отпирает дверь машины, садится и заводит мотор. Она уже хотела вылезти, но раздался телефонный звонок. Водитель заглушил мотор. «Да, да, я понял. привести дьявола», — пробормотал парень. Потом хлопнул дверью, и джип растворился в темноте. Попытка перебраться на другую сторону отеля провалилась и во второй, и в третий раз. Как только Алина собиралась с духом и хотела вылезать, кто-нибудь появлялся во дворе. Она уже минут десять лежала под автобусом и не знала, как оттуда выбраться. Во дворе постоянно сновали люди, по щекам покатились слезы. Девушка глотала их, стараясь не шмыгать носом. Что делать? Как найти водопад? А если его нет с другой стороны отеля? Хотя мужчина ведь еще что-то мне сказал. Что? Не помню. Господи, о чем я думаю? Одними губами прошептала она и посмотрела на стоянку, полную машин и ярко освещенную огнями. Можно в темноте по краю пробраться и пересечь дорогу и оказаться на противоположной стороне. Она опять посмотрела на двор, сравнивая возможности. Новая идея провалилась. Через двор ей надо было пробежать несколько шагов. А чтобы обойти стоянку, придется сделать большой крюк. Это намного опаснее. Там постоянно ездят машины, крутятся служащие. Кто-нибудь обязательно заметит. А зачем мне искать водопад? Можно попросить любого человека вызвать полицию. Точно, так надежнее. Обрадовалась она. Уже приготовилась вылезать, но опять замерла. В голове стояла картинка, как она в Германии доверчиво вышла к Артуру, а тот ее вернул на место. Нет, никому здесь нельзя доверять. Что я скажу полицию? Пока она сюда доберется, ни следа от представления не останется. Целый зал богатых любителей и развлечься мелькнул в голове. Все пришли посмотреть на секс-спектакль по желанию. Их никто не принуждал, а значит, и поддержки искать не у кого. Решено. Пробираюсь к водопаду. Здесь есть хотя бы мизерный, но шанс. Кто-то же спас меня от насилия и вытолкал из зала. Алина вспомнила, переждое, полчаса назад и содрогнулась. Бедная Валя, что с ней, если бы я могла ей помочь? Но я и себе не способна позаботиться. Слезы опять закапали на асфальт. Занятая горькими мыслями, она поздно заметила, что во дворе наступила тишина. Когда очнулась, увидела — вокруг пусто и мгновенно приняла решение. Алина выбралась из-под нища автобуса, пересекла двор и бросилась в кусты. «Она там!» — кто-то крикнул сзади. И Алина услышала топот ног. «Держи ее!» Но девушке было все равно. Она бежала так, будто за ней мчалась стая голодных волков. Бежала, не разбирая дороги. Шум воды услышала почти сразу. Брызги падали на лицо, и забытые слова появились в голове, будто выдержанная в реактиве фотография. «Ищи ступеньки!» Он сказал «Ищи ступеньки!» Алина на секунду остановилась, взгляд лихорадочно заметался по кустам и сразу уперся в каменные ступеньки, вившиеся среди кустов. Она карабкалась по ним, не оглядываясь. Скоро световая зона закончилась, и лезла теперь Алина в полной темноте. От страха дрожали руки и ноги. Черные ветки, касавшиеся лица, каждый раз чуть не доводили до сердечного приступа. Единственное, что она теперь совсем не чувствовала, — это холод. Издалека донесся лай собак. «Они что, меня с ищейками разыскивать будут?» «Господи! Дьявол!» Мозг тот же услужливо показал портрет огромной черной собаки, жившей у ворот двора колодца. «О, Боже! Я же в цивилизованной стране!» Осознание беспредельной власти организации сбивало с ног, отнимало желание бороться, лишало желания выжить любой ценой. Только на голом упрямстве она лезла вверх. Ступеньки закончились у самой воды которая ревела так, что заглушала все остальные звуки. — Куда теперь? В этой темноте я не найду пещеру! — отчаянно шаря руками вокруг, думала Алина. — Я даже не представляю, где нахожусь! Она осторожно вытянула пальцы и коснулась мокрой скалы, прижалась к ней и, о чудо, поток воды остался позади нее. Алина нашла выступ, уцепилась, переставила ноги. Опять провела ладонями, нашла выступ, уцепилась, переставила ноги. Носки промокли насквозь, поэтому ноги соскальзывали с камней. Дальше двигаться было нельзя, можно сорваться вниз. Алина прижалась к скале и заплакала. — Яка, косолодка девчонка, не плачь, не треба! — услышала Алина сзади мягкий женский голос и вскрикнула. Отпрянула, чуть не потеряла равновесие и не скатилась вниз. Но теплая ладошка подхватила ее за локоть, удержала и выдернула на ступеньки. — Ты ж моя страдница, не бейся! Я тебе-то поможу, я Соня. А тебе як звати? — Алина! — едва слышно произнесла она и упала на попу прямо в лужу воды. Она плакала так отчаянно, что девушка с толстой косой всхлипнула вместе с ней. Алину сотрясали рыдания, а Соня крепко обнимала и качала ее, как маленькую девочку, приговаривая. — Тихо, тихо, моя девченька! Ци звери тебя всюду шукаюць, потерпи трохи! Там, там, там, сквозь хлопывание пыталась сказать Алина. Ужас, они сволочи, а я, я там, там Валя осталась. Тихо, тихо, девчонка моя, повторяла Соня. И Валю спасем, прийде година, потерпи трохи. Карлос, він знаешь, який? О, це мужик з великой литры.